Глава пятая, послюнив платочек. Изображать деятельность, когда с тебя пишут портрет, дело непростое. Эраст Петрович сначала даже попробовал перемножать столбиком трехзначное числа, что придало лицу должную сосредоточенность. Но вскоре это занятие ему.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 ее нисколько не испортил. Маленькая уверенная рука быстро работала графитовым карандашом, посередине лба прорезалась решительная морщинка, щека вскоре оказалась запачкана черным, а умилительней всего было то, что барышня в самозабывении отчаянно пошмыгивала носом.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 ремингтонист «Металл» Нейраста Петровича заставили бы менее впечатлительного человека поежиться. Главноуправляющий и его камердинер нынче, прибыли поздно, перед полуднем. Никто не встал, никто не поздоровался. В Пандорину уже было известно, что в компании...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 А теперь вот хочу потолковать со всеми разом. Вопросец имеется. — Куда? — прикрикнул Зосим Прокофьевич на камердинера. Господину барону сказать не надо, после досядь ты. Федот Федотович помялся и сел. — А вот вы свой человек обратился далее следователь к Расту петровичу мне тут ни к чему подите ка погуляйте когда есть работа гулять не приучен холодно ответил коллежский асессор уйти как бы не так что еще за вопросец у вас